На похоронах ко мне подошла сестра Матвея. Она подбадривала меня и похлопывала по предплечью, но я точно знала, что вижу с ней, вероятно, в последний раз. в родня не из тех, кто держится за сомнительных родственников. Были бы у нас дети, тогда другое дело. А так, я для них практически посторонний человек. Бездетная вдова немногим лучше, чем любовница. Я очень боялась, что кто-нибудь из людей Шлыкова придет на кладбище, чтобы подмигнуть мне из-за какой-нибудь одинокой березки. Что, мол, ты игралась, девочка, а мы говорили, предупреждали, так что сама виновата, считай, что убила мужа собственными руками. Но никто не пришел, или я просто не заметила сквозь слезы. Народу пришло слишком много для того, чтобы фиксировать каждого скорбящего. Кроме того, горе мое было искренним и неподдельным. Увеличенная фотография Матвея в черной рамке притягивала мой взгляд. Меня заставили бросить первую горсть земли на крышку гроба, хотя я бы предпочла положить цветок. Потом ко мне по очереди подходили люди, чтобы выразить свои соболезнования. Я со страхом вглядывалась в каждое незнакомое лицо, опасаясь, что оно может превратиться в многозначительную гримасу. Но никто в тот день меня не побеспокоил. Возвратившись домой, я первым делом вставила в рамку фотографию брата и племянников, отчетливо понимая, что прочно сижу на крючке. У меня не было иного выхода, кроме как начать закладывать Горчакова. Прямо с понедельника, три оставшихся дня, я собиралась предаваться скорби. Однако вместо скорби во мне начала копиться злость. Не такой я человек, чтобы покорно склонить голову перед неприятностями. Тем более, что моя злость была персонифицирована. Я знала в лицо и поименно убить моего мужа и не собиралась нести это знание дальше, ничего не предпринимая. «Что можно сделать?» — спрашивала я себя. «Действительно, что я могла? Рассказать все Горчакову и подвергнуть таким образом опасности и его самого, и его семью? Поехать к своему брату и посоветоваться с ним? Правда, толку будет мало. Я могу попытаться найти покровителей покруче тех, что на меня наехали». Но сколько я ни размышляла, ни одного стоящего варианта в голову так и не пришло. По всему выходило, что у Шлыкова на руках одни козырные карты. В субботу утром я обратила внимание на то, что до сих пор разгуливаю по квартире в траурном платье. Видимо, я в нем и спала, и ела. Нет, насчет еды я не права. Я ничего не ела, причем уже давно. Моя талия становилась все тоньше. Но разве сейчас это имело хоть какое-то значение? Я жаждала справедливости. Чтобы ее добиться, необходимо срочно взять себя в руки. Я вылезла из платья и приняла душ. Потом сварила курицу, выпила чашку бульона и прикончила ножку. Чтобы хоть чем-то заняться, решила вынести мусор. На лестничной площадке между этажами стоял мужчина и курил. Я замерла на месте с подозрением, глядя на незнакомца. Тот суетливо отодвинулся от мусоропровода и, улыбнувшись, произнес «Я уже ухожу». Он не был похож на ФСБшника. Грузный брюнет с маленькой щеточкой усов держался очень обыденно, и я, успокоившись, смело спустилась вниз. Запах голубоватого дыма, плававшего в воздухе, подсказал, что парень курит кент. Эти сигареты нравились Матвею. Знакомый запах тут же вызвал у меня очередной приступ щемящей тоски. Я возвратилась в квартиру совершенно разбитой. Было всего лишь десять утра, когда в дверь позвонили. Я открыла, не глядя в глазок. Если это Шлыков или кто-то из его подручных, даже лучше. Все будет сказано и выяснено немедленно. Но на пороге стояла парочка, которую я ожидала увидеть меньше всего. Липа и Горчаков. Вот что, нездороваясь, сказал шеф. Нам с Липой сегодня предстоит поработать. И я подумал, почему бы вам не поехать с нами. Куда? Растерянно спросила я. «Ко мне на дачу? Вы немного отвлечетесь и смените обстановку». Липа ободряюще подмигнула. Я была по-настоящему тронута. Перспектива увидеть своего идола в нерабочей обстановке вытеснила все остальные мысли, и я побежала переодеваться. Горчаков донес мою сумку до машины, положил ее в багажник и придержал для меня дверь. Липа предпочла сесть сзади. «Пристегнитесь», — велел шеф. «Какую музыку вы любите? У меня в бардачке есть кассеты». Я выбрала самую романтическую группу из тех, что знала и подала кассету Горчакову. Он сидел так близко и казался таким досягаемым, что у меня перехватило дыхание. «Раньше я никогда не ездила с ним в машине». Липа задремала, свесив голову на грудь и тихонько посапывала у меня за спиной. Ее сопение весьма органично вплеталось в музыку. В сущности, я не знала, о чем говорить с Горчаковым. Он мой шеф, он женат, и до сих пор мы всегда соблюдали субординацию. «Знаете, о чем песня?» — спросил он, слегка повернув голову и глядя на меня своими потрясающими глазами. «Должно быть о любви», — усмехнулась я, — судьба надрыву. «По-английски вы, выходит, не говорите. А вы?» «Я нормально говорю». Я тут же вспомнила, что им интересуется ФСБ. Может, он и в самом деле шпион? «Вы бывали за границей?» — спросила я. Горчаков с улыбкой кивнул. «А где?» «В Англии, во Франции, в Германии, в Америке». В Австралии, в Африке, в Индии. Ого! А что вы там делали? Отдыхал, навещал друзей, иногда по работе ездил. Ничего себе! А вы где успели побывать? Только в Испании и в Болгарии. Мне нравится путешествовать, признался он. Вот сынишка подрастет, покажу ему мир. Мне не нужно было вздрагивать и приходить в себя. Я ни на секунду не забывала о том месте, которое занимаю в его жизни, и это место — стол в его приемной. Еще полчаса пути, и я, наконец, увидела ее, женщину, которая владела мужчиной, грезившимся мне ночами. Первое впечатление было сокрушительным. Красавица! Высокие скулы, ярко-синие глаза — выгодно выделяющиеся на фоне темных волос потрясающая фигура на ней был желтый ансамбль шорты и топ малыш побежавший навстречу отцу растопырив ладошки тоже одет во все желтое очаровательный потрясающий мальчишка нас представили друг другу мальчик по очереди сунул нам слипой ручонку испачканную в песке и умчался с полным пакетом подарков который привез отец. Альбина сначала обняла липу, потом повернулась ко мне. — Примите мои соболезнования, — сказала она. Вероятно, муж заранее посвятил ее в подробности моей биографии. — Я рада, что вы согласились приехать. У нас все запросто. Надеюсь, вы немного отвлечетесь. Я тоже на это надеялась. Главное, что не останусь ночью одна. Здесь столько людей. Кстати, через некоторое время в окрестностях обнаружилась еще и няня, дама средних лет с классическим пучком на затылке и ласковым лицом. Все звали ее просто Таней, так же она представилась и нам. Из выделенной мне комнаты на втором этаже коттеджа я смотрела вниз на Горчакова, который, устроившись в плетеном кресле на веранде, диктовал что-то Липе. Та сидела за столом, уткнувшись в ноутбук. Меня раздирали противоречивые чувства. Боль, связанная со смертью Матвея, собственная вина, любовь к Горчакову, осознание безнадежности этой любви плюс ревность к его жене. Над всей этой гремучей смесью витала жажда мести, приправленная страхом. Я мечтала вывести людей Шлыкова на чистую воду и одновременно боялась их. Я боялась что они причинят вред моему брату и его семье, если я буду упорствовать в своем нежелании доносить на шефа. Я смотрела на макушку Горчакова, еле сдерживая слезы. В этот момент я отчетливо осознала, что люблю его, и что в понедельник мне придется запротоколировать все его телефонные звонки и визиты и передать эти сведения убийцам собственного мужа. Обедали на веранде, я чувствовала себя диверсанткой, и поэтому ароматный суп, поданный в глубоких пиалах, мой организм принимать отказывался. — Вам надо поесть, — серьезно сказал Горчаков, с тревогой глядя на меня. — У вас под глазами синяки, и вы очень сильно похудели за последнее время. — Может быть, вам хочется чего-то другого? — заботливо спросила Альбина. Что вы больше всего любите? Вашего мужа, — хотелось ответить мне, но вместо этого я пробормотала. Спасибо, суп очень вкусный. Я с удовольствием поем. Люди Шлыкова обязательно спросят, чем занимался Горчаков в выходные. Поэтому после обеда я осталась на веранде, чтобы подслушать. Шеф просчитывал рентабельность нового оборудования, которое собиралась закупать его фирма, и еще прикидывал возможности расширения. Время от времени он поглядывал на меня, словно проверяя, в каком я состоянии. Видимо, мой вид его не радовал, потому что он то и дело хмурился. Иногда даже замолкал на полуслове. В конце концов, Липа не выдержала и с присущей ей прямотой заявила, «Сергей Алексеевич, если вы хотите все закончить сегодня, Маришу нужно прогнать». Она вас отвлекает. Я бросила на нее испепеляющий взгляд, но она только пожала плечами. Ну, правда, ты сидишь, как русалка, от тебя глаз не оторвать. Горчаков усмехнулся. Липа, ваша прямолинейность иногда просто шокирует. — Кого это? — тупо спросила та. — Допустим, меня. Шеф улыбнулся, что слегка сгладило пикантность ситуации. «Шокировать может только правда», — не сдавалась глупая липа. «Я с вами полностью согласен. Все сказанное вами — правда. Марина меня действительно отвлекает. Она прекрасна, словно русалка, и я не могу отвести от нее глаз, избиваюсь смысле. мысли». Я мгновенно поднялась, чтобы ретироваться, но Горчаков... Внезапно поймал меня за запястье и, поглядев в глаза, произнес «Останьтесь, не уходите». Липа демонстративно вздохнула. А я, если честно, не знала, как реагировать. «Спасибо, вы очень чуткий человек». Наконец нашлась я, проследив глазами за Альбиной, которая шла по садовой дорожке. Но лучше я пойду отдохну. Горчаков тоже встал, и, засунув руки в карманы, болезненно поморщился. «Не знаю, как вам помочь. Мне не хочется, чтобы вы уединялись и страдали в одиночестве. Но я все-таки уединилась. Сердце мое обливалось кровью. Если он будет и дальше проявлять свое расположение и хватать меня за руки, я прореву всю оставшуюся жизнь». Альбина не набивалась мне утешителя честно выполняя роль радушной хозяйки. Оказалось, с ней легко общаться. Она была весьма не глупой, с хорошим чувством юмора и спокойным характером. Короче, у нее было все, что могло заинтересовать такого мужчину, как Горчаков. Перед сном в мою комнату заглянула Липа и, немного помявшись, что было ей совсем несвойственно, спросила. «Может, тебе не с кем поговорить?» Я всегда могу выслушать и не разболтаю честное слово. Вообще-то я не сдержанная, но если надо, из меня слова не вытянешь. — Спасибо, Липа, — растроганно сказала я, — но мне нужно самой пережить этот тяжелый момент. Все пройдет. — Ладно, тогда спокойной ночи. Я выключила свет и легла. В распахнутом Настеж окне, словно живая, шевелилась занавеска. Иногда она взлетала вверх, и тогда взгляду открывался чернильный кусочек неба без звезд. Иногда выныривала из этих чернил тусклая луна, оставляя на постели ртутные лужи. Я долго лежала без сна, потом снова растравила себя тоскливыми мыслями. Тут-то меня и развезло. Я принялась рыдать со всей страстью одинокой и безнадежно влюбленной женщины. Чтобы никого не потревожить, я засунула голову под подушку, поэтому не услышала, как открылась дверь, и в комнату вошел горчаков. На нем были спортивные брюки и тенниска. Волосы встрепаны со сна. Правда, все это я рассмотрела позже. Когда он положил руку мне на плечо, я окаменела от испуга и засопела под подушкой, внезапно почувствовав, «Как мало здесь воздуха!» «Только не вяжите», — попросил Горчаков, наклонившись к моему уху. «Испугайте ребенка. Он спит внизу, комната прямо под вами. Это всего лишь я». «Всего лишь?» «Если бы он знал!» Я перевернулась на спину, отодвинув подушку в сторону и столкнулась с предметом своего обожания, буквально нос к носу. Он сидел на краю кровати, низко склонившись надо мной. От него приятно пахло чем-то горьковато терпким, и в неярком свете луны его глаза казались непроницаемыми. Я в последний раз всхлипнула и хотела было извиниться, но тут случилось невероятное. Горчаков наклонился еще ниже и вдруг прижался губами к моим губам, Я испуганно замерла, ощутив невероятную истому. Наверное, то же самое чувствует пломбир, когда его поливают горячим сиропом. Я была пломбиром. В нем нет ни косточек, ни иных твердых составляющих. Он может только таять, принося блаженство тем, кто его любит. Через мгновение Горчаков отстранился стремительно поднялся и вышел безмолвно, словно привидение, случайно забредшее в жилую часть дома. «Черт! Что это было?» — подумала я, ущипнув себя за руку. Слезы мгновенно высохли. Я уставилась в потолок и замерла, сложив руки на животе. Голова моя превратилась в тоннель, сквозь который, как скорые поезда, проносились мысли — Ни одна не задерживалась ни на секунду. «Завтра надо сделать вид, что ничего не случилось», сказала я себе. «Интересно, а как будет вести себя Горчаков?» Утром он тоже старательно делал вид, что ничего не случилось. Мы встретились за общим столом во время завтрака. Альбина хлопоталась чашками и тарелками, стараясь, чтобы гостям было легко и удобно. «Горчаков!» Пожелал всем доброго утра, улыбнувшись Липе и мне одновременно. Пока мы пили кофе, он бросил на меня лишь один рассеянный взгляд. Я решила, что он лунатик и приходил ко мне в комнату в состоянии транса. После завтрака Горчаков водил своего сынишку на речку, потом передал его няне, а сам снова уселся на веранде, призвав к себе на помощь верную Липу. Альбина предложила мне найти книгу по душе и поваляться в шезлонге. Я выбрала сказки Шварца, устроилась в теньке не заметила, как задремала. Короче, день прошел обыкновенно. Я пребывала в прострации, а потом полночи лежала без сна. А вдруг сегодня снова выглянет луна, и лунатик Горчаков нагрянет с поцелуями. Но он, конечно, не пришел. Что ж хорошенького понемножку. Утром мы втроем загрузились в машину, тепло распрощались с ослепительной хозяйкой, потискали малыша и отправились в город. У всех, кроме меня, было бодрое настроение. Впрочем, я изо всех сил делала вид, что мне гораздо лучше, и выходные на природе не прошли даром. Я вежливо поблагодарила шефа за заботу и чмокнула липу в щеку. Она была ко мне очень внимательна. Телефон в офисе притягивал меня, словно прожектор мотылька. Я смотрела на него, не отрываясь, как на некое опасное существо, которое в любой момент может ожить и начать кусаться. Мои опасения оправдались. Егор позвонил после обеда. «Марина Александровна?» — спросил он весьма любезным голосом. «Надеюсь, наше разногласие в прошлом...» «На этот раз я хорошо вам все объяснил?» «Да», — сдавленным голосом ответила я, — «хорошо». «Надеюсь, вам будет легче согласиться навстречу?» Я приеду, как договорились. Осторожно положив трубку на рычаг, я откинулась назад и закрыла глаза. «У тебя снова какие-то неприятности?» спросила Липа. «Да нет, просто дела. Не обращай внимания». В метро было душно, как в сауне. Кроме меня тут же парились десятки несчастных, и дорога показалась бесконечной. Преодолев длинный коридор, который вел к пригородным кассам Казанского вокзала, я, наконец, попала в нужный зал. Заранее заготовленный листочек с доносом лежал в моей сумочке. Я написала там про все. Не упомянула только ребенка и няню. Справа работало несколько касс, слева окошки были закрыты. Я встала возле одного из них и принялась усердно рыться в сумочке. Сложенный листок бумаги поместила на полке возле окошка. Почти сразу рядом появился молодой парнишка в яркой рубашке и круглых очках. Он положил на мое послание газету, покопался в карманах, Снова взял ее, прихватив за одно и то, что было под ней. По плану, мне следовало уйти, и что меня дернуло остаться. Просто я заметила, что курьер не торопится покинуть место нашей встречи, остановившись возле лотка с прессой. И интересно, ему что, не надо спешить передавать донесение вышестоящему начальству? Парень явно никуда не торопился. Я спряталась за углом киоска с видеокассетами и принялась изучать коробки, выставленные в витрине. Впрочем, я только делала вид, что читаю название, на самом деле не выпускала из поля зрения знакомую пеструю рубашку. Парень посмотрел на часы. Раз, потом другой. Неужели мое донесение должны забрать у него прямо здесь? Зачем он вообще тогда нужен? просто лишнее передаточное звено. Может, кое-кто не хочет, чтобы я видела его лицо? Мне страстно захотелось выяснить, с кем собирается встретиться курьер. Но если я высунусь, он меня тотчас засечет. Платье у меня неприметное, а вот что делать с волосами и физиономией? Оглядевшись по сторонам, я нырнула в ближайший застекленный магазинчик, где торговали всякой всячиной, начиная от детских игрушек и заканчивая дорожными принадлежностями. купил дешевые солнечные очки и белую шляпку с бантом на боку, и, надев все это на себя, стримглав вылетела наружу. Парень был все еще тут. Прошло ровно 25 минут с момента нашего контакта. Он продолжал ошиваться возле прилавка с прессой, то и дело, поглядывая в сторону, но теперь снова повернулся к пригородным кассам. Как это не парадоксально, но я сразу же поняла, кого он высматривал. Это была женщина лет тридцати в красном платье с золотыми пуговками. Пристроившись неподалеку от того места, где недавно стояла я, она достала из сумочки простой белый конверт и положила рядом с локтем. Парень в пестрой рубашке тут же снялся с якоря минута и конверт перекочевал к нему на сей раз он не стал медлить а сразу прошел через турникеты к перрону я даже не пыталась преследовать его гораздо больше меня заинтересовала женщина находившаяся по всей видимости в таком же положении что и я по крайней мере выражение лица у нее было не слишком счастливое следить за ней несмотря на красное платье Оказалось, нелегко. Двигалась она стремительно. Мне пришлось бежать по эскалатору, и все равно я еле-еле успела сесть с ней в один вагон поезда. Здесь мне удалось разглядеть ее досконально. Короткие вьющиеся волосы, сочные губы, лицо сердечком. Очень симпатичная особа. Вот только выглядела она удрученной. На станции Красные ворота незнакомка вышла, поднялась по эскалатору и пешком пошла по новой басманной улице. Скрылась она за дверью фирмы, которая называлась «Креатон». Может быть, это был склад или офис какого-нибудь турагентства, но уж точно не магазин. Я не рискнула войти следом. Напротив двери, прижавшись к тротуару, стояло несколько машин, и я подумала, что на одной из них незнакомка может уехать. Так и вышло. Она вновь появилась на улице спустя буквально пять минут и двинулась прямиком к светлой семерке. Я отчаянно замахала руками навстречу движущемуся транспорту. На мое счастье, желающий подвести пассажира, нашелся сразу. Будем следить вон за этими же гулями, сказала я водителю. Представляете, лучшая подруга тайком встречается с моим женихом. Хочу их застукать на месте преступления. — Надеюсь, я не буду в этом участвовать? — с опаской спросил парень. Его интересовала только возможность подзаработать, а я обещала быть щедрой. Мы благополучно вели блондинку до самого дома. По иронии судьбы, жила она неподалеку от меня, на троллейбусе всего пара остановок. Пока она загоняла машину на стоянку перед девятиэтажным домом, Я расплатилась с шофером и призадумалась. Но узнаю я ее адрес и что дальше. Может, лучше поговорить с ней прямо сейчас, пока она не скрылась в подъезде, если я действительно хочу с ней поговорить. Я не просто хотела. Меня прямо-таки распирало желание пообщаться с блондинкой, и я рискнула. Чтобы сразу расставить все точки над «и», Подошла сзади и безо всякого предисловия брякнула. «Вам привет, от шлыкова Вместо того, чтобы заинтересоваться, блондинка сузила глаза и злобно прошипела. «Что? Меня теперь и дома будут доставать!» «Пошла вон!» Она изо всех сил толкнула меня плечом и стремительно направилась к подъезду. «Эй!» «Погодите!» — растерялась я, бросившись за ней. «Я не то хотела сказать!» Я схватила ее за рука в платье. Блондинке это не понравилось, и она стукнула меня по руке сумочкой. Возле подъезда на лавочке сидели два подвыпивших мужика и с любопытством глазели на нас. «Ставлю вон на ту! В красном!» — азартно сказал один. «Почему на ту?» — вяло поинтересовался его приятель. — У нее ноги мускулистые. Если будет драка, она победит. Блондинка в самом деле была готова сражаться до победного. Однако я обезоружила ее торопливым признанием. Я тоже была сегодня на Казанском вокзале со своим донесением. Меня заставляют стучать на собственного шефа. Парень, который забрал мой донос, не ушел, а стал кого-то караулить. Я немного подождала и увидела вас. Спустя некоторое время мы уже сидели на кухне чистенькой двухкомнатной квартирки и, наклонившись друг к другу через стол, обменивались информацией. Женщину звали Вера Делянина. С ней случилось почти то же, что со мной. Вера работала товароведом в ферме «Креатон», которая, как выяснилось, занималась поставками и продажей в России дешевой индонезийской одежды. Месяц назад ее прямо на улице подхватили незнакомые люди и увезли за город. Вера не знала, где конкретно проходил первый разговор, но на нем тоже присутствовали Шлыков и его подручный по имени Егор. ФСБ интересовалась главой креатона Романом Борисовичем Игнатовым, пятидесятилетним бизнесменом, в прошлом директором Универсама. «У Ромы есть своя служба безопасности», — рассказывала Вера. «И мне не нужно быть очень ловкой, чтобы водить ее сотрудников за нос. Рома мне доверяет, как себе. Мы работаем вместе уже больше семи лет». «Они убили моего мужа», — сказала я. «Думаю, что мы его тоже», — приятный грудной голос Веры дрогнул. Прокашлившись, она пояснила. «Он пропал без вести две недели назад». Я взбрыкнула, и вот результат. «Ты что-нибудь предпринимала?» — спросила я. Это было важно. У нее стаж работы на ФСБ был гораздо больше моего. Целый месяц кошмара. Подумать только. «Ну, я ходила в милицию в связи с исчезновением Глеба. Написала заявление. Обещали помочь, но пока все затихло». «А ты любишь своего мужа?» Я знала, что Вера не посчитает мой вопрос бестактным. Нас объединяла общая беда, и степень доверия, возникшая с первой минуты знакомства, была предельной. Я очень его люблю. Впрочем, в последнее время он мог в этом усомниться. Я была в таком состоянии, часто срывалась, как будто он виноват. «И ты не открылась ему?» Я боялась подставить Глеба под удар. Он мог совершить какой-нибудь опрометчивый поступок. Мужчины привыкли защищать своих женщин, не думая о себе. Но все оказалось напрасно. Все равно я его потеряла. Была уже глубокая ночь, а мы все говорили. «Послушай, может быть, нам все-таки что-то предпринять?» — спросила я. Сорваться с крючка? Вряд ли. Это же не просто какой-то там Шлыков. Это целая организация с хорошо известной репутацией. Все равно я расцениваю наше с тобой знакомство как шаг к освобождению. Я тоже рада, что мы встретились, искренне сказала Вера. Кто знает, может, вместе нам действительно удастся придумать выход из этой ситуации. Мы обменялись телефонами, Вера порывалась подвести меня до дома, но я наотрез отказалась. Вдруг за нами следят. К тому же мне хотелось немного пройтись, чтобы успокоиться. Я чувствовала себя узником, который после долгих лет одиночества услышал стук в стену. Пусть это был такой же несчастный человек, как и я. Мысль о том, что предстоит провести ночь в пустой квартире, пугала меня но выхода не было. Я дождалась последнего троллейбуса, который, щелкая усами, подкатил к остановке, предоставив в мое полное распоряжение пустой салон. Я пробила билетик, и шофер, глядевший из зеркальца, улыбнулся, вероятно, девясь моей честности. Конечно, я боялась идти дворами, искала глазами знакомых собачников, но вокруг было пустынно. Где-то орали и хохотали невидимые глазу подростки. Не наткнуться бы на них, чего доброго. Я быстро шагала, стараясь держаться поближе к освещенным окнам. Мой дом был уже совсем близко, когда позади внезапно мелькнула тень. Она двигалась слишком быстро. Если это человек, то он только что перебежал с одного места на другое. Я находилась в двух шагах от собственного подъезда поэтому не сразу запаниковала. Возле двери не удержалась и затравленно оглянулась. Следом за мной буквально в пяти метрах шел мужчина. В руках у него ничего не было, и смотрел он прямо на меня. Когда я оглянулась, он остановился. У него было длинное белое лицо и тревожные глаза. Дверь в подъезд запиралась на кодовый замок. Я поняла, что если даже успею открыть ее, этот тип догонит меня и войдет следом. В голове моей сразу же всплыло в предупреждении соседки Симочки Кругловой о том, что в нашем округе появился очередной сексуальный маньяк. Глубокой ночью он нападал на одиноких женщин, мучил их и убивал. Бедняжек потом находили в подъездах под лестницами, в лифтах и в зарослях кустарника. Я в панике вскинула глаза вверх, к Симочкиным окнам на втором этаже. У нее горел свет, и окно на кухне было открыто настежь. Может, она встала покурить или вообще еще не ложилась? — Сима! — истошным голосом завопила я. — Сима, выгляни! к моему громадному облегчению соседка тут же появилась в освещенном проеме откинула занавеску и свесилась через подоконник эй привет мариша ты чего кричишь я обернулась назад напугавший меня тип со скоростью курьерского поезда несся в сторону шоссе господи как я рада что ты не спишь я с трудом перевела дыхание зуб болит — объяснила она. — Может, поднимешься? Я поднялась. — Слушай, этот мужик меня так напугал! Я трясущимися руками положила свою сумочку под зеркало, взахлеб рассказывая имя о беломордом типе. — Не хочешь в милицию позвонить? — Ну, во-первых, я его не особенно-то и разглядела. — Да может, он и не маньяк вовсе, — пробормотала я, засменевавшись. За мной было кому следить и поймимо маньяков. Кроме того, если я сейчас сунусь в милицию, не посчитают ли мои учители, что я решила их заложить? Чего доброго причинят зло моему брату или племянникам? Нет уж, маньяк не маньяк, а милицию придется отставить. Я просидела у Симочки почти до рассвета, потом пошла к себе... Завела будильник, кое-как избавилась от одежды, упала на кровать и заснула мертвым сном. На работу пришла невыспавшаяся, с отекшими глазами. Горчаков, мгновенно оценив мой затрапезный вид, предложил. — Посидите какое-то время дома, Марина. Обещаю, что на вашем заработке это не отразится. — Спасибо, — пробормотала я. Но если я не слишком вас раздражаю своим видом, я бы предпочла ходить на службу, а то совсем закисну дома одна. Горчаков сказал, смотрите, как вам лучше, и не смейте говорить о раздражении, видеть вас мне всегда приятно. Он говорил замечательные слова, но тон его при этом был подчеркнуто деловым. Интересно, помнит ли он вообще, как целовал меня ночью? Я принялась за очередной донос, который дополняла весь оставшийся день. Мудрая липа общалась со мной, как ни в чем не бывало. Это здорово ставило на место мозги. А когда тебя жалеют и сисюкают, как с больной, делается совсем худо. Егор позвонил ближе к вечеру. Хвалю, начал он после скупого приветствия. Отличная работа. Кстати, сколько вы намерены пребывать в трауре? Вы, да вы, задохнулась я. Я встречу вас сегодня после работы. Есть разговор. Так что не шарахайтесь в сторону и вообще не делайте резких движений. Он положил трубку. Я же сморгнула злые слезы и отодвинула от себя телефон. Снова этот тип? Сочувственно спросила Липа. Какой тип? который чего-то хочет от тебя. Да ладно, сама разберусь. Я решила не спорить. Вот смотрю я на вас, женщин, укоризненно сказала Липа, будто сама была существом противоположного пола. И не пойму, как вы умудряетесь целиком попасть под мужское влияние, и эти огрызки природы крутят вами, как хотят». Мне, например, ни один красавчик не сможет испортить настроение. Ты просто еще ни разу не влюблялась, — предположила я. Любовь, — фыркнула Липа, — любовь — это микроб, который поражает мозги того, кто скучно живет. Если у тебя полнокромные будни и веселые праздники, зараза тебя минует. Так ты и не хочешь рассказать, что за придурок пугает тебя по телефону? Это дело старое, вздохнула я. Будь моя воля, голубчик летел бы ясным соколом, знаешь куда. Но одной моей воли мало, так что совладать с ситуацией я не могу. Чтобы справиться с неугодным мужиком, нужен другой мужик, философски заявила Липа. Просто надо научиться его использовать. Есть какой-нибудь воздыхатель у которого при виде тебя шарики в голове перемешиваются, словно сухой горох в банке. Увы, такого нет. Жалко. Но я подумаю, что еще можно предпринять. Я поблагодарила Липу и начала собирать сумку. Сегодня мне не нужно никуда ехать. Время че наступало только завтра. Однако Егор должен встретить меня где-нибудь по дороге к метро. А это отнюдь не радовало. Воодушевленные естественной смертью Матвея, они, по-видимому, усилят прессинг. Господи, ну что еще я могу для них сделать? Организовать поджог? Взорвать фирму? Прямо у офиса припарковалась симпатичная Ауди, а рядом с ней, облокотившийся капот, стоял юноша с серьгой в ухе. Заинтересованные девушки оборачивались на него. Меня же при виде его физиономии затошнило. «Прокатимся!» — спросил Егор, крутя на пальце ключи. «Сцена, как в дешевом кино», — фыркнула я, даже не пытаясь скрыть своего отвращения. «Говорите, что надо, и я пойду. Не стану я с вами кататься». «Отлично! Мне тоже не слишком нравится здесь отсвечивать». «Вы убили моего мужа!» — не выдержала я. «Убили? Да вы в своем уме! Мы никого не убиваем! Напротив, мы стоим на страже порядка и законности! Это вас просто Бог наказал, Марина Александровна, за несговорчивость!» Я сложила руки на груди и приняла позу, на мой взгляд, полную презрение к собеседнику. «Ой, только не стройте из себя светскую львицу!» — насмешливо сказал Егор, поправляя упавшую на лоб челку. — Львиться из вас не получится. Вы всего лишь шавка. — Шавка тоже может быть опасна. — Ничего, я сделаю вам прививку от бешенства. Кажется, ему нравилось меня злить. Я решила сдерживать эмоции, чтобы не доставлять ему удовольствия. Егор тем временем покосился на окна нашего офиса и усмехнулся. «А вы его уже зацепили, не так ли?» У окна стоял Горчаков и, не таясь, смотрел на нас, засунув руки в карманы. «Ерунда! Он любит свою жену!» — занервничала я. «Само собой. Но вы ему тоже нравитесь. Вот что, Марина Александровна, ваши отчеты должны касаться не только служебной деятельности шефа, Нас интересует его жена, сын, их распорядок дня и любимые места отдыха. Все, что сможете разузнать. Как я это разузнаю? Станьте ему ближе. Мы ведь уже обсуждали этот вопрос. Я просто пришел напомнить. Кажется, сегодняшнее явление Егора было типичной акцией устрашения. Он уверен, что сам его вид нагоняет на меня ужас. В сущности, он был недалек от истины. «А мне не полагается никакого вознаграждения?» надменно спросила я, чтобы смутить его. «Жизнь сама по себе награда», — Егор широко улыбнулся. «Еще некоторое время мы обменивались обидными репликами и незаметно так сблизились, что выплевывали слова уже прямо друг другу в лицо». Я стояла руки в боки, Егор сжал кулаки. Со стороны казалось, что мы вот-вот сцепимся и визжащим клубком покатимся по мостовой. Горчаков все это время стоял у окна. Мы не порадовали его дракой и спустя пять минут расстались, обменявшись полными ненависти взглядами. Я отправилась домой. У моего подъезда стояла машина Веры, Сама она прогуливалась неподалеку. Мы бросились друг к другу, как сестры, потерявшиеся во время какого-нибудь катаклизма. Я рассказала ей про Егора. Вера сочувственно сжала мою руку. «Я всю ночь не спала», — призналась она. «Все думала, что мы можем сделать». Появились дельные мысли, — воодушевилась я. «Знаешь, что самое ценное в жизни?» «Что?» «Информация!» Дороже ее только собственная шкура. Нас с тобой заставляют добывать информацию, потому что это настоящее золото. С ее помощью можно все – шантажировать, манипулировать людьми, пугать их. Ну, мы с тобой должны раздобыть кое-какие сведения для себя. Я тут же поняла, что в ее рассуждениях есть рациональное зерно. Понимаешь, продолжал тем временем Вера. «Их позиция ясна и понятна. Они уверены, что мы запуганы, как кролики. Вот пусть и пребывают в этом заблуждении. Да, они винтики в системе, но помимо этого, они ведь еще и просто люди. Где-то живут, на ком-то женаты, что-то любят, чем-то увлекаются. Они такие же, как мы». Предлагаешь собрать на них досье и чем-нибудь пошантажировать? Почему бы и нет? Действительно, почему бы и нет? Узнать какую-нибудь пошлую тайну Егора и поиграть на его нервах. О, это было бы чудесно! Я ненавидела этого типа. Или подловить на чем-нибудь Шлыкова и обменять пару страниц компромата на свою свободу. Вдруг он злоупотребляет служебным положением. Или связан с мафией. Мы не будем бороться с ФСБ, пообещала Вера. Мы возьмем за шкирку конкретных мужиков. Во мне зашевелился было червячок сомнения, но он тут же сдох под пламенным взглядом подруги по несчастью. Перво-наперво, сказала она, мы должны выследить курьера, который уносит наши отчеты с вокзала. Куда он их девает? Послушай. «А ты уверена, что нас с тобой только двое?» — поделилась я с ней, пришедшей мне в голову мыслью. «Может быть, у них целая сеть осведомителей? Мы встречаемся с курьером на Казанском по понедельникам, средам и пятницам с интервалом в полчаса, так?» «Так. А что, если во вторник и четверг? Там бывают другие жертвы!» «Их обязательно надо разыскать!» Первая заповедь революционера-подпольщика — «Объединяйтесь! В единстве сила!» Не помню, кто сказал. Ты права, абсолютно права. Чем больше людей, тем больше свобода маневра. Чем больше глаз для слежки за этими типами, тем лучше. Мы им еще покажем. В четверг мы с Верой, тщательно замаскировавшись, отправились на Казанский вокзал. Но оказался напрасным. Никто не оставлял и не забирал никаких посланий. Хотя мы следили за каждым замешкавшимся указ, словно коршун за добычей. — Надо же, какой облом! — расстроилась я. — Значит, сделаем так, — сказала Вера, не потерявшая присутствие духа. — Завтра выследим курьера. Кому-то же он тащит наше донесение. — Наверное, Шлыкову. Вот и отлично. Но ведь не домой же, к Шлыкову. Скорее на службу. Все равно надо узнать доподлинно. Проследить всю цепочку. Может быть, срисуем еще каких-нибудь людей. Каждая крупица знаний — это шаг к нашей свободе. Не забыла? Я не забыла. На завтра мне предстояло строчить очередной донос на Горчакова. Только я принялась за дело, как он вышел в приемную, чтобы дать указание Липе, и сел в кресло напротив. Интересно, внезапно подумала я, когда сообщу про него все, что им нужно, меня случайно не прикончат. А что? Объяснить, к примеру, мое самоубийство? Очень просто. Не смогла справиться с горем со смертью молодого, красивого, талантливого мужа а уж инсценировать суицид таким спецам — простая забава. Нет-нет, Вера права, надо срочно действовать. Мы должны иметь хоть какую-то защиту». Липа взяла термос и отправилась через дорогу за свежим кофе. Горчаков перевел на меня задумчивый взгляд. «Мне кажется, Марина, у вас что-то происходит». «У меня муж умер», — напомнила я а ваши неприятности никак не связаны с тем мальчишкой, с которым вы вчера ссорились возле офиса. Я метнула на него испуганный взгляд. Неужели он о чем-то догадывается? Связать смерть моего мужа с появлением Егора для этого надо обладать или потрясающей интуицией, или... Ведь Горчаковым интересуется ФСБ. «Может, он гораздо умнее и осведомленнее, чем я думаю?» Впрочем, чувство к нему мешало мне не только трезво мыслить, но и вообще владеть собой. Он смотрел мне прямо в глаза, и я теряла чувство реальности. Уронив ручку, я полезла за ней под стол. Горчаков опустился на корточки. Наши руки встретились, и он задержал мою ладонь в своей. Кажется, нам есть о чем поговорить, сказал он. Под столом не имеет значения. Надо обсудить проблему. Губы, которые заставляли трепетать мое сердце, медленно приблизились. Я не знала, что между нами возникли какие-то проблемы, глухо проговорила я. Но они тем не менее возникли. Так и есть. Он обратил на меня внимание когда я полуголой явилась на работу. Неужели ключик от сердца любого мужчины лежит за корсажем женщины, даже такого потрясающего, как Горчаков? Предлагаю решить проблемы совместными усилиями, не сдавался он. А вдруг он меня сейчас снова поцелует? В этот момент в комнату вошла Липа в обнимку с термосом. Увидев нас под столом, Она невозмутимо спросила. — Сергей Алексеевич, пять минут назад вы должны были позвонить Потоцкому. Будете вылезать или спустить вам телефон туда? — Подождите, Липа, не видите? У нас производственное освещение. Парализованная его близостью, я не шевелилась. — Или вы меня боитесь? — тихо сказал Горчаков, не поднимаясь или влюблены без памяти. В этот момент я поняла, что не смогу причинить ему никакого вреда, даже если он и в самом деле американский шпион и в часы досуга проникает в секретные лаборатории. Доносы, которые я пишу для ФСБ, можно фальсифицировать, неожиданно подумала я. Так и сделаю. Пусть Шлыков разорвет меня на части. Липа настаивала на том, чтобы мы немедленно прервали производственное совещание. Горчаков успел подняться на ноги, когда дверь распахнулась и на пороге появился Потоцкий. Увидев меня на четверинках под столом, он удивленно спросил: У вас что, занятия по гражданской обороне? Нет, это так. Причуды Марины Александровны, успокоил его Горчаков. У красивых женщин полно причуд. «Это у дур полно причуд», — вставила свое замечание Липа, «А уж красивая попалась дура или нет, дело случая». Шеф со своим замом удалились в кабинет, а я принялась названивать Вере. У нас с ней на сегодня была назначена первая боевая вылазка. План действий составили такой. «Сначала сдаем свои донесения, после чего вдвоем садимся на хвост курьеру». Вера собиралась яйца на машине, хотя прежде предпочитала метро. Парковка возле вокзала — занятие утомительное. В прошлый раз я видела, как парень поднялся к перронам, — вспомнила я. Может быть, он ездит куда-нибудь за город, на дачу к Шлыкову, например. Но на этот раз все было по-другому. Парень на метро добрался до чистых прудов, — И прогуливающейся походкой Двинулся вдоль по улице В сторону современника Сопровождать его Было одно удовольствие Похоже, этому типу и в голову не приходило Что за ним следят Странные какие-то разведчики Сказал я Вере Простые, как стулья Они думают, что это мы простые И глупые Поэтому так беспечны Курьер Демонстрировал беспечность еще примерно минут двадцать. Один раз он застрял под деревом, чтобы выкурить сигаретку, и нам пришлось срочно придумывать предлог для того, чтобы остановиться неподалеку. Вера стала пудрить щеки, а я несколько раз расстегнула и застегнула замочек на босоножке. В конце концов мы втроем вошли во двор жилого дома. — Старый дом на чистых прудах. Это круто! — присвистнула Вера. Интересно, чье гнездышко мы отыскали? Может, это конспиративная квартира? Предположила я. Явка! А что? Удобный район. Лубянка поблизости, согласилась Вера. Проследив, в какую из квартир вошел курьер и дождавшись, когда он выйдет из подъезда и скроется с глаз, мы начали следственную работу. Старухи, дворничихи. Местные алкаши, мальчишки, играющие в мяч, все были в нее вовлечены, хотя, конечно, никто из них о своей роли не догадывался. «Все, хватит отсвечивать», — сказал я Вере, поглядев на часы. «Если нас засекут, все наши труды пойдут на смарку». Взявшись под ручку, мы выскочили на бульвар, где принялись ловить машину. «Куда, девочки?» — спросил веселый водила в салоне которого играла блатная музыка, на Казанский вокзал. «Не местный, значит?» — подмигнул он, когда мы устроились на заднем сиденье. «Почти что», — сказала Вера, после чего обратилась ко мне. «Заберем мою тачку, потом засядем у тебя на кухне и подведем итоги. Думаю, мы не зря проследили за курьером». «Еще бы!» — поддакнула я. «Умные женщины могут обмануть». «Даже ФСБшников! Они ведь нас не засекли!» «Если доберемся до дома живыми, значит, не засекли!» Шофер с тревогой поглядел на нас в зеркало заднего вида, но мы не обращали на него внимания и продолжали обсуждение своих проблем. К концу пути бедный мужик не знал, куда деваться. Когда мы расплатились, его видавшая вида автор ванула с места, «Словно ракета с космодрома!» «Умчался со свистом!» — заметила я. «Может, зря мы его напугали?» «Да ну!» — отмахнулась Вера. «Моя квартира стала штабом, где мы разрабатывали стратегию и тактику борьбы. Сегодня позвонил партнер Глеба, моего мужа, поделилась переживаниями Вера. Просил меня написать какую-то доверенность. Я разрыдалась». Мне кажется, впервые с тех пор, как Глеб исчез, я поплакала от души. «Я просто мечтаю отомстить этим монстром, сквозь зубы сказала я. Квартира на чистых прудах принадлежала Егору. Нам удалось узнать его фамилию, Мазуренко, и официальное место работы. Этот юнец числился директором мебельного салона «Мягкий мир» располагавшегося неподалеку от его места проживания. Если верить сплетням соседей, мебель там была эксклюзивная, то есть дорогущая, и продавалась из рук вон плохо. «Деньги отмывают», — заявили ушлые старухи. Мы с Верой придерживались другого мнения. Мебельный салон — это просто прикрытие. Легенда для Егора Мазуренко, а может, и не для него одного. «Наверное, мы обнаружили одну из их гражданских баз», — предположила Вера. «Все как-то слишком уж открыто», — засомневалась я. «А кого им бояться? Нас с тобой». Она была права. Фирму, с которой мы связались, вряд ли мог озаботить интерес двух запуганных вдов. И все же после нашей эскапады я испытывала определенный подъем. «Этим Егором займусь я», — сказала Вера. «Ты его чем-то разозлила, так что не стоит будить лихо. Если он вдруг почувствует, что ты рядом, начнет нервничать. Эти парни умны и непотопляемы, как крысы». Грядущие выходные Вера планировала посвятить подробному знакомству с личной жизнью Егора Мазуренко. «Посмотрю, чем он занят по субботам и воскресеньям». Она довольно потерла руки и сощурилась, словно медвежатник, удачно взломавший сейф. «А чем ты собираешься заниматься в выходные?» Я понятия не имела. Когда Вера уехала, я тут же включила телевизор, чтобы не прислушиваться к шорохам и скрипам, наполняющим квартиру по вечерам. Усмехнулась, вспомнив слова Липы о том, что если я боюсь жить одна, мне срочно надо завести себе мужчину или собаку. Кажется, она не видела особой разницы между двумя этими вариантами. Телефон заверещал на всю квартиру. Было ровно десять, по всей видимости, мое личное критическое время. Опять эта сволочь, подумала я, имея в виду Егора, и ошиблась. Добрый вечер, Марина. — сказала трубка голосом Горчакова. «Добрый вечер!» — эхом откликнулась я и затаила дыхание. Прежде шеф никогда не звонил мне домой. Это было чем-то из ряда вон выходящим. Наверное, примерно то же самое чувствовала моя знакомая, выигравшая однажды музыкальный конкурс и сфотографировавшаяся в обнимку с гастролировавшим в Москве Крисом Норманом. «Интересно, чего шеф хочет?» «Он хотел, чтобы мы с Липой снова поехали к нему на дачу на два дня». «Надо проверить все договоры за последние полгода», — пояснил он. «У нас с Потоцким возникли вопросы. Нужна кое-какая статистика. Поможете?» «Конечно. Я знала, с чем могут быть связаны его проблемы. Вернее, с кем». Но где кроется корень всего происходящего? Действительно ли Горчаков в чем-то виноват? Или он просто мешает кому-то из сильных мира сего? Я заеду за вами в девять утра. Не рано? — спросил он, словно не замечая моих односложных ответов. Конечно, нет. Немного поработаем, потом отоспитесь, — пообещал он. И еще будут сверхурочные. Чудесно! Сказала я, не сумев, впрочем, достаточно искусно изобразить радость. Деньги интересовали сейчас меня меньше всего. Я надеялась, что Горчаков скажет что-то личное, особенное, что будет согревать мое сердце на протяжении предстоящей одинокой ночи. Но он ничего не сказал. Размечталась, укорила я себя, осторожно возвращая трубку на место. Горчаков может позволить себе разок расслабиться, пофлиртовав со своей служащей, но голову он из-за нее точно не потеряет. Погасив везде свет и вырубив телевизор, я вышла на балкон и подставила лицо ветру. Я любила представлять, что этот ветер прилетел откуда-нибудь с далекого теплого моря, и перед тем, как коснуться моего лица, полоскался в парусах яхт, и шелестел в ветках деревьев, на которых растут апельсины и финики. Конечно, это была игра. Часть моего сознания даже в миг наивысшего блаженства четко осознавала, что московский ветер собирает за день массу всякой гадости. Прямо под моим балконом стоял человек и, задрав голову, смотрел вверх. Очнувшись от своих грез, Я увидела зловещую фигуру и вздрогнула. Опять ФСБшник. Кто же еще? Надо рассмотреть его как следует и потом рассказать о нем Вере. Мы ведь собираем досье. Ну и болван! Встал прямо под фонарем. Конечно, со второго этажа особых примет не разглядеть. Родинок там или ямочки на подбородке. Блондин среднего роста примерно метр семьдесят метр семьдесят пять. фигура спортивная плечи широкие ноги длинные и крепкие наверное его заставляют бегать на тренировках в полном обмундировании или у них нет формы я ничего не знала про федеральную службу безопасности только всякие мелочи которые пишут в газетах гораздо больше я знала про цру и фбр благодаря политическим детективам и десяткам голливудских фильмов, которые смотрела на видео. Еще я заметила, что мужчина щурится. Неужели он плохо видит? Хотя бы контактные линзы вставил. Посылать на задание полуслепого. Глупость несосветная. Вдруг придется стрелять? Увидев, что я смотрю на него, с попятился и, повернувшись, нырнул в ближайшие кусты. Интересно. Узнаю я его, если встречу снова. Вполне возможно. Но зачем они следят за мной? Боятся, что я пойду против них? Вера уверяла, что за ней никогда никто не ходил. Почему же я постоянно удостаиваюсь такой чести? Искать ответы у себя самой было бессмысленно. Поэтому я проверила цепочку на двери, замки и легла спать, не забыв завести будильник на восемь часов. Утром предстояла встреча с Горчаковым, и мне нужен запас времени, чтобы успеть себя подреставрировать. Потому что если раньше я высыпалась и выглядела отдохнувшей, то в последнее время медленно разрушаюсь, как дерево, подтачиваемое термитами. Горчаков приехал за мной один. «А где Липа?» — спросила я подозрительно, но тотчас смутилась словно невинная девица, которая опасливо косится на каждые брюки. Мы за ней заедем. Липа приедет позже. Сначала она должна сделать кое-что в офисе. Понятно, смирилась я. Ситуация меня очень даже устраивала. Только мы вдвоем. Музыка и многозначительное молчание. Впрочем, Горчаков наверняка будет занят дорогой или выберет для разговора какую-нибудь нейтральную тему. Потому что если бы он испытывал ко мне хоть какие-то чувства, не потащил бы второй раз на дачу, где меня ждет свидание с его женой и сынишкой. А мне ведь приказано его соблазнить, вдруг вспомнила я. Может заняться этим прямо сейчас? В конце концов, я не могу отказаться от задания после того, как убили моего мужа. Я понесла слишком суровое наказание за непослушание, но у меня ведь еще есть и брат. Я не понимала, обманываю себя или нет. Хочется мне близости с шефом или я действительно боюсь людей Шлыкова. Через некоторое время я пришла к выводу, что близости мне, безусловно, хочется, но только настоящий а не той, которую я могу спровоцировать сама из боязни потерять кого-нибудь из родственников. Что делать? Я решила положиться на судьбу. Ведь я на самом деле без ума от Горчакова, и мне не придется притворяться. Просто надо перестать скрывать свои чувства. Вот только его жена. Похоже, он ее любит. Правда, я никогда не обольщалась насчет каких-то серьезных отношений между нами. «У нас на ферме неприятности», — сказал Горчаков, когда мы выехали на шоссе. «Путаница со щитами и вообще. Похоже на саботаж». Я испуганно вздрогнула, и он, кажется, это заметил. Сегодня шеф был в голубой рубашке, под расстегнутыми пуговицами которой виднелась загорелая грудь. Возможно, он плохо спал, под его глазами залегли тени. Но как бы то ни было, он по-прежнему казался мне самым привлекательным мужчиной на земле. «Будем разбираться с договорами», — обнадежила его я. «Марина, я рад, что мы с вами одни», — неожиданно сказал шеф, не поворачивая головы. «Да? Нам нужно поговорить». Сердце мое тотчас заныло. «Я знала абсолютно точно!» Когда мужчина по-настоящему интересуется женщиной, он вовсе не склонен заводить с ней разговоры. Мужчины вообще не любят говорить о чувствах, только о делах. Я вздохнула. — Вы в последнее время не замечали в офисе ничего странного? — продолжал между тем шеф. Тревога взяла в руки прутик и слегка хлестнула по сердцу. Неужели Горчаков меня подозревает? Откуда я знаю, что за хороводы водит вокруг него ФСБ? Я понимаю, у вас большое горе, и вы держитесь изо всех сил. Но все же именно ваш внимательный и трезвый ум мог заметить что-нибудь неладное. А вы уверены, что неладное действительно происходит? Я попыталась увильнуть от ответа. Вот еще одно испытание — врать своему кумиру прямо в глаза. Отличную же роль отвел мне Шлыков, ничего не скажешь. Давайте договоримся, если в офисе будет происходить что-нибудь странное, скажем так, нетипичное, вы сразу же придете ко мне, хорошо? — Конечно! — воскликнула я, мысленно проклиная все на свете. — Интересно. Придется ли мне когда-нибудь отвечать за свои проделки перед Горчаковым? Нет уж, лучше умереть. В душе я твердо решила, что если предательство вскроется, я убегу на край света и до конца дней буду в одиночестве переживать свой позор. — Может быть, тебе и не придется скрываться, — подсказало мне услужливое воображение. — В конце операции... Тебя прикончат, и проблема решится сама собой. Подобная мысль приходила ко мне не в первый раз и сильно действовала мне на нервы. «Хотите кофе?» — внезапно спросил Горчаков. «Я взял из дома термос. Очень люблю горячий кофе с молоком». Как будто я не знала. Я знала про него все, что только может знать влюбленная женщина. Если бы Шлыков прикрутил меня к железному столу и показал щипцы для выдергивания ногтей, на него вылился бы такой уж от информации, которого хватило бы на два подразделения разведчиков. Я знала, что Горчаков ест на завтрак, обед и ужин, в какие кафе и рестораны приглашает партнеров по бизнесу, какого цвета и качества предпочитает одежду, где ее покупает» кому звонит в редкие свободные минуты, в каких фирмах работают его друзья и по каким дням он встречается с ними за ужином. Я знала, что он немножко суеверен и ужасно не любит чисел, в которых попадается цифра шесть. зато семерка — его счастливое число. Он любит смотреть хоккей по телевизору, хотя сам увлекается игрой в гольф и раз в месяц выбирается в гольф-клуб в Подмосковье. Дня не хватило бы рассказать все, что я знала о мужчине, который сидел сейчас рядом со мной и смотрел на дорогу, растелавшуюся впереди. Глоток кофе мне бы не повредил, — ответила я. Если честно, меня слегка удручало, что шеф специально отметил мой ум. Явно очко не в мою пользу. В идеале мужчины, конечно, должны особо ценить умных и неординарных женщин, Но я-то понимала, насколько идеал далек от реальной жизни. На очередной стоянке Горчаков затормозил. Рядом находилась бензоколонка, мини-маркет, а также ларек с прохладительными напитками и всякой мелочевкой. — Купить вам что-нибудь? Шоколадку или орешки? — Да нет, не стоит, — ответила я по инерции, избегая его взгляда. — Может быть, разомнем ноги? — предложил он я согласилась и вылезла из машины. Горчаков вытащил из сумки термос и, отвинтив крышечку, наполнил ее кофе. Подал мне и внимательно наблюдал, как я пью. — А вы, — поинтересовалась я, — позже. Как только я отдала ему опустевшую крышку, шеф тут же налил в нее кофе для себя и стал пить, стараясь попасть губами вслед от моей помады. Или он не брезглив, подумала я. Или это такая форма заигрывания? Через некоторое время выяснилось, что это было именно заигрывание, потому что Горчаков поставил термос на асфальт и внезапно придвинулся ко мне так близко, что я вынуждена была прижаться спиной к машине. "Теперь поедем?" пролепетала я, глядя в сторону. Тоже мне соблазнительница, пронеслось в моей голове. Именно в такие минуты выясняется, до какой степени ты труслива, а роковые женщины никогда не поджимают хвост. Не знаю, почему я вдруг вспомнила про роковых женщин. Не с моей внешностью играть в такие игры. Горчаков смотрел на меня, не отрываясь. Если бы он улыбнулся хотя бы уголками губ, все выглядело бы не так серьезно. Надо просто сыграть роль. Разве это так трудно, сказала я себе, закрыв глаза и пытаясь сосредоточиться. Стоявший в непосредственной близости горчаков, вероятно, воспринял это как приглашение к действию и полез целоваться. Он нравился мне так сильно, что я задрожала, как вспугнутый заяц. Объятия тотчас же сделали стеснее. Вместо того. Чтобы наслаждаться поцелуем, я распереживалась. Вдруг в этот момент мимо проезжает липа и пялится на нас из окна автобуса. Или Альбина отправилась по делам и заметила машину мужа, а рядом с ней его самого целующегося с какой-то девицей. Сейчас она подкрадется сзади и как завопит. Я непроизвольно втянула голову в плечи, Горчаков сразу отстранился и заглянул мне в глаза. «Что? Неужели это так отвратительно?» — спросил он. Вероятно, я казалась ему бревном, покрытым инием. «Что? То, что я делаю. Это замечательно!» — хотела выкрикнуть я. «Великолепно! Потрясающе!» А вслух сказала. «Это непорядочно!» Вас Альбина ждет? Вы ничего не знаете. Горчаков отпустил меня, насупился и, засунув руки в карманы, угрюмо уставился себе под ноги. Она не является препятствием. Я горько усмехнулась. Ну, конечно. Жена! Какое же это препятствие? Правда, сознание того, что Горчаков, мой идол, такой же, как все остальные мужчины, Ни чуточки не остудила мою горячность. Если бы не вмешательство Шлыкова, если бы Горчаков повел себя так же хотя бы месяц назад, я бы не смогла от него оторваться, и прямо здесь, на автостраде, призналась ему в любви. «Ладно, разберемся с этим позже», — сказал он и открыл для меня дверцу машины. Оставшуюся часть пути мы проехали молча. Липу на дачу привез Крылов, что явилось для меня полной и абсолютной неожиданностью. Человек, который занимался безопасностью фирмы, теперь находился в непосредственной близости от меня. А ведь мне было что скрывать. Шлыков говорил, что Крылов — бывший сотрудник ФСБ. Значит, он умен и хитер, и расслабляться при нем нельзя. И на Горчакова отвлекаться не стоит. Шеф тем временем вовсю смешивал деловое и личное. Сначала мы втроем несколько часов подряд корпели над бумагами. Крылов присутствовал при этом, изображая памятник. Он сидел совершенно неподвижно, чем безумно меня раздражал. Я то и дело поглядывал на него, борясь с искушением протянуть руку и толкнуть его в плечо, чтобы проверить, не свалится ли он. Замертво. Не обращай внимания, сказала Липа, заметившая мои терзания, это он так медитирует. Мне бы хотелось, чтобы Крылов медитировал где-нибудь в другом месте, подальше от меня, но вслух я этого, конечно, не сказала. Во время обеда выяснилось, что через пару часов Альбина с малышом уезжают в аэропорт, где сядут на самолет, и отправятся на Кипр поплескаться в Средиземном море. До отъезда мальчика положили спать. Я не удержалась и, как всегда стесняясь, пробормотала. «Кажется, мы не вовремя». «Да что вы!» — обернулась ко мне Альбина. «Не переживайте, все нормально». Потом она о чем-то заспорила с мужем, и я обратила внимание, что Горчаков сильно раздражен. Он сказал жене что-то резкое, и та сделала ему замечание. «Держи, пожалуйста, свои эмоции при себе. Вокруг тебя люди. Человек не всегда может вести себя так, как предписывают ему условности», — парировал Горчаков, пристально глядя на меня. «Он неволен в своих чувствах». Альбина удивленно подняла глаза от тарелки и, промокнув губы салфеткой, окинула мужа долгим взглядом. Потом снова принялась за еду. Она была красива и изящна, словно героиня какого-нибудь фильма о жизни миллионеров. Звезда, каждый жест которой вызывает восхищение всей съемочной группы. Тут слово взяла Липа и умело перевела разговор на совершенно нейтральную тему. Но мне все равно было не по себе, потому что я постоянно чувствовала на себе пристальный взгляд Крылова. «Может быть, меня подозревают в саботаже и пригласили сюда только для того, чтобы разоблачить?» Я упустила нить разговора и не представляла себе, о чем только что говорили за столом. Горчаков тем временем обратился ко мне. «У красивых женщин совершенно особый взгляд на мир. Разве не так?» «Не знаю», — пожал плечами я, — «если красота действительно должна спасти мир, Меня вряд ли зачислят в команду спасателей. — Вы себя явно недооцениваете, — многозначительно сказал Горчаков. Альбина поморщилась и, поглядев на него в упор, произнесла. — Перестань, Серж, Марина не какая-то там старая дева, которая сохнет без комплиментов. — А это никакой не комплимент. Все равно ты перегибаешь палку. С каких это пор ты стала меня одергивать? С тех самых, как ты решил держать меня за дуру!» Я покраснела. «Кстати, Мариша, — сказала находчивая липа, — я наткнулась в «Звездном мире» на большую статью, посвященную твоему мужу. Подумала, что тебе надо обязательно ее отдать. Ты не расплачешься». Она обернулась и взяла со стола красочный толстый журнал. С глянцевой обложки смотрела улыбающееся лицо Матвея. Его лучезарная улыбка, которую он дарил всем, независимо от настроения. — Вы были замужем за Матвеем Заботиным? — изумленно спросила Альбина и, протянув руку, попросила. — Можно? Липа отдала ей журнал, и та, раскрыв его на развороте, принялась рассматривать фотографии. Матвей за роялем. Матвей на вручении какой-то музыкальной премии, Матвей в первом ряду партера на концерте, Матвей в окружении знаменитостей. А вот он под руку со мной. Фотография была парадная. Я стояла гордая, одетая как модель. Он смотрел на меня с обожанием. На людях мы всегда изображали счастливую пару. Это было важно для его имиджа. Горчаков, придвинувшийся к жене, С потемневшим лицом разглядывал снимки. «Господи, какой молодой и красивый!» Не удержалась Альбина. «Так жаль!» Липа наблюдала за реакцией шефа. Крылов тоже. Во время обеда этот тип ожил и даже иногда вставлял замечания в общий разговор. Возле стола появилась няня, одетая в дорожный костюм. «Ребенка пора поднимать!» Напомнила она. Оказывается, они ехали на море втроем. Что ж, у Альбины должно быть время на отдых, не опримененный никакими заботами. Муж мог позволить ей не думать о расходах. Сцену прощания шефа с женой и сыном мы с Липой решили пропустить и отправились на речку. «Сегодня больше не будем работать», сказала Липа. Достала из сумки сплошной купальник и пояснила. Раздельный мне не идет, а этот драпирует жировые складки. Купальник был черно-белым и блестящим. Когда он намок, липа стала похожа в нем на дельфина. Плавать она совсем не умела и броздила речку возле самого берега. Кажется, она просто перебирала руками по дну, как это делают дети, и изо всех сил била ногами по воде. Вокруг нее ходили буруны. «Ого!» — сказал Крылов, внезапно появившийся на откосе. «У вас тут весело?» «Теперь уже нет», — пробормотала я ему в спину, когда он побежал в воду. Я лениво глядела из-под шляпы, как он доплыл до середины реки, вернулся обратно и стал крутиться вокруг липы, предлагая курировать ее заплывы в более глубокие места. «А вы почему не купаетесь?» Раздался позади меня знакомый голос. "Похоже, вы сейчас задымитесь». Горчаков протянул руку и коснулся пальцами моего плеча. "Вот так-так", весело сказал он. "Вас пора охлаждать". Я знала совершенно точно, что в реку с ним не полезу, иначе вода вокруг меня закипит от страсти. Представьте себе, «Почти что голый мужчина вашей мечты! У меня и от одетого-то Горчакова голова шла кругом, а уж при виде Горчакова в плавках я вообще могла утонуть!» Он был сложен как бог. Природа как будто специально наделила его таким великолепным телом, чтобы дразнить куриц вроде меня в глубине души. Я понимала, что мы вполне можем сыграть с ним пару любовных сцен. Но присутствие Крылова окрашивало эту возможность в мрачные цвета. Не в том смысле, что он мог нам помешать, но его присутствие на даче наводило на определенные мысли. Я вдруг подумала, а вдруг Горчаков намеренно заигрывает со мной? Что, если он подозревает меня в предательстве? и хочет уложить в постель с целью вытянуть правду. В таком случае мы с ним квиты. Я позволяла себе недопустимые вещи, потому что меня заставлял Шлыков, а он, потому что хочет защитить свой бизнес. Я извинилась и поспешила вернуться в коттедж. Мне хотелось побыть одной и подумать. Действительно, как только на моем горизонте возникла ФСБ, а на деловом небосклоне Горчакова появились тучи, мы оба тут же пошли на сближение. «Значит, он всего лишь притворяется», — решила я. Я ведь и раньше была в него влюблена. Он же до последнего времени считал меня чем-то вроде элемента офисного интерьера, который ему, кроме всего прочего, навязали против воли. Мне стало грустно. «Нет». Даже хорошо, что я все поняла, — утешала я себя. Хуже было бы, прими я ухаживание Горчакова за чистую монету. Потом пришло бы такое разочарование. Я села на диван, сосредоточилась и попыталась определить для себя стратегию и тактику поведения. Мне незачем затевать роман с Горчаковым. Если я твердо решила фальсифицировать доносы для ФСБ, то интим теряет всякий смысл. А делать это ради себя, зная, что он всего лишь изображает нежные чувства? Нет, это глупо. Шуры-муры надо пресекать на корню. Если бы я не любила Горчакова, одно дело, а расстравлять себя понапрасну, к я до ручки дойду. И так на мою голову свалилось слишком много несчастий Вечером Липа с Крыловым отправились в соседний городок, куда приехал парк аттракционов. Ей приспичило побывать в пещере ужасов, а Крылов просто навязался в провожатые. Она общалась с ним, как с большой собакой, и, кажется, получала некоторое удовольствие от того, что собака так удивительно послушна. «Интересно», — подумала я, — «он проверяет липу или ухлестывает за ней? Наверное, все таки проверяет». Зная отношение липы к противоположному полу, только полный кретин станет заигрывать с ней всерьез. Я усмехнулась, представив, какой веселый вечер ожидает Крылова. Однако меня тоже ожидало похожее веселье. Мы с Горчаковым остались совсем одни. На улице уже стемнело. Он притащил на веранду лампу под круглым абажуром, Поставил между нашими тарелками бутылку вина и ароматическую свечу в низком бокале. Китайские колокольчики, подвешенные в углу веранды, мелодично звенели, когда в них путался ветер. Я еще раз напомнила себе, что не должна покупаться на все эти романтические штучки. Кроме того, стул, на котором я сидела, образно говоря, еще не остыл после альбины. Я решила напомнить Горчакову об этом при первой же возможности. Мы начали ужин молча. Слышался только тихий стук вилок и о фарфор. Наконец Горчаков не выдержал и спросил. «Марина, посоветуйте, куда можно пригласить женщину, чтобы это было не слишком интимно, но и неофициально, чтобы она не обиделась». Он явно имел в виду меня. «Думаю, вам...» Лучше посоветоваться со своей женой, Сергей Алексеевич. Ого! Удар прямо в солнечное сплетение! Надеюсь, вам не слишком больно. Будь у меня власть! Она у вас есть, — перебил он тихо. Хит сезона, — усмехнулась я. Соблазнение девушки из приемной. Горчаков улыбнулся, потом поднялся и включил магнитофон. Над садом... Прокатился томительный и надрывный перебор испанской гитары. Мелодия была упоительной. Я стояла и смотрела на таинственные тени в саду. Горчаков дышал мне в затылок, но не прикасался. Все это было так пронзительно и горько, что у меня сжалось горло. Я его люблю, а он проводит деловую операцию. Мне кажется, операция в самом разгаре. Гитару сменила грустная песня о безответной любви. По заявкам слушателей, можно сказать, давайте потанцуем. Горчаков очень осторожно повернул меня к себе. Пожалуй, он не уверен в моей готовности идти навстречу его желаниям. Хоть и это хорошо. И только я положила руки ему на плечи, как вдруг на дороге За воротами, прямо под фонарем, увидела человека. Я его тотчас же узнала. Еще бы не узнать. Тот самый спортивного сложения блондин, которого я накануне засекла под своим балконом. человека с ФСБ. А как же конспирация? Неужели он не в курсе, что сейчас вернется Крылов, проницательности которого так опасался Шлыков? Может... Он здесь в качестве напоминания о моих шпионских обязанностях. Подумать только, даже не прячется. Горчаков блондина не видел, и шумно дышал мне в волосы. В танце мы совершили один полный оборот. я снова оказалась лицом к воротам и увидела, как блондин перелезает через забор в сад. Это мне совсем не понравилось. — Вот что, — сказала я, отстраняясь от Горчакова, — мне надо на минутку отойти. — Куда это вы? — растерянно спросил он, когда я ринулась с веранды в темные кусты. Я не ответила, прихватила по дороге грабли, валявшиеся возле клумбы. Наверное, этот тип хочет проникнуть в дом. Может, Шлыков совсем мне не доверяет, и подослал блондина чтобы тот для страховки покопался в документах моего шефа. Потом они уличат меня в том, что я шпионила недобросовестно. Жаль, что у Горчакова нет сфорда берманов. Вооруженная граблями, я сделала большой крюк, стараясь не слишком трещать ветками, и спряталась за куст сирени возле открытого окна. «Кажется, это комната Горчакова». И именно сюда, по моему мнению, должен попытаться проникнуть блондин. Через минуту я услышала, как он крадется. Когда его темный силуэт наконец нарисовался возле клумбы, я осторожно, не размахиваясь, чпокнула его граблями по голове. Я не собиралась его калечить, только испугать. Однако этот тип вовсе не испугался. Он некоторое время молча постоял возле окна, потом ноги его подломились, и он грузно рухнул в Пеларгунии. «Ну, гад!» — шепотом начала я, и тут услышала, как еще кто-то пробирается по следам блондина. Я слышала, что на веранде звенят тарелки. Значит, это не Горчаков. Я взяла грабли на изготовку и как только второй тип показался из кустов чпокнуло его тоже он издал длинный тоскливый звук и свалился рядом с блондином испортили клумбу подумала я и в этот миг в комнате с распахнутым окном вспыхнул свет я непроизвольно зажмурилась а когда открыла глаза то увидела липу она лежала животом на подоконнике Я озадаченно смотрела на двух типов, которых я так отважно завалила. «Класс!» — сказала Липа. «Чем это ты их? Неужто этими самыми граблями?» Мне даже не нужно было подходить ближе, чтобы разглядеть, кого я уложила. Первым оказался Горчаков, а вторым — Крылов. Тарелками на веранде, по-видимому, гремела голодная Липа. Граблями! — испуганно подтвердила я, не зная, что теперь делать. Липа еще раз поглядела на парочку, лежавшую в пеларгониях, и с некоторым сомнением спросила. — Думаешь, они стали бы к нам приставать? Вероятно, подобный способ обращения с мужчинами был ей близок и понятен. — Я решила, что это воры, — пояснила я, изнывая от жгучего стыда. — Ты повела себя? как настоящая феминистка, — похвалила Липа. Вместо того, чтобы позвать на помощь мужчину, взяла садовый инвентарь и бросилась на защиту дома. Молодец! Я-то, может, и молодец. Только как я это все объясню? Да уж, — неожиданно из пеларгонии донесся знакомый голос. Объяснить это будет непросто. Горчаков, пыхтя, встал на четвереньке, потом поднялся на ноги и схватился за голову двумя руками. — Собственно, я не собирался к вам приставать, — обиженно сообщил он. — Даже если вы опасались какой-либо агрессии с моей стороны, можно было просто сказать. — Девушки по-всякому блюдут свою честь, — важно заявила Липа, перелезая через подоконник. — Кроме того, отказать боссу не так-то просто. — Конечно, — ехидно заметил тот, пытаясь привести в чувство неподвижного Крылова. — Лучше его сразу граблями по башке, и дело с концом. В отличие от Горчакова, Крылов, вскочив на ноги, занял оборонительную позицию. «Ну — Ну-ну, — успокаивающе похлопала его по руке Липа, — все в порядке. Просто небольшое недоразумение. — Мы оба прокололись, — сказал шеф, обращаясь к Крылову. Мне простительно, тебе нет. Когда мы с Липой вернулись, я сразу понял, что в саду кто-то есть, и пошел следом, мрачно отговорился Крылов. Откуда я знал, что это ты крадешься к собственному дому? И что вообще это было? Девушки решили позаботиться о собственной безопасности, ехидно пояснил тот, ушел в дом и заперся в своей комнате. Крылов еще немного покружил вокруг липы, потом последовал его примеру. «Престижная!» Я подождала, пока голодная липа насытится и перемыла посуду. Потом долго не могла уснуть, раздумывая, куда подевался виновник всего этого переполоха, блондин. Вероятно, как только поднялся шум, он сразу же убежал. Проснулась я поздно оделась и пошла по коридорам, разыскивая остальных. Дверь в спальню шефа была приоткрыта. Сквозь щелку я увидела занавешенное окно и смятую постель. На подушке лежал раскрытый журнал. Горчаков, оставшись один, читал статью о Матвее и разглядывал его фотографии. Вероятно, до сих пор он и понятия не имел, за кем я была замужем. Мое сердце в очередной раз сжалось, как бывало всякий раз, когда я позволяла себе подумать о смерти мужа. В принципе, мой стоицизм объяснялся просто. Я старалась пропускать мимо сознания все, что связано с гибелью Матвея. Сначала месть, потом слезы. Когда я появилась на террасе, невозмутимая липа поедала тосты, не обращая никакого внимания на Крылова, Который вился вокруг, словно кот, изображающий преданность именно в то время, когда хозяева режут на столе колбасу. Грустный Горчаков рассеян листал бумаги. После кофе мы с липой набросились на работу, как пчелки на клевер. Мужчины, в противоположность нам, были абсолютно деморализованы. Я не стал размышлять, от чего их так развезло. По крайней мере, вслух. О вчерашнем эпизоде с граблями никто не вспоминал. Работу мы закончили часам к четырем. Обедать на пленэре категорически отказались и потребовали отвезти нас в Москву. Мне нравилось, как Липа себя ведет. В ней напрочь отсутствовала жеманность, и она не корчила из себя томную девушку. По молчаливой договоренности мы посадили Крылова рядом с Горчаковым а сами влезли на заднее сиденье. Крылов, сворачивая шею, всю дорогу развлекал нас историями из своей жизни и дурацкими анекдотами. Горчаков молчал, как будто застегнул рот на молнию. Я старалась не обращать на него внимания, хотя это было непросто. Как может кошка, сидящая перед аквариумом, не обращать внимания на рыбку, которая проплывает у нее перед носом? Она только делает вид, что ей все равно. Меня доставили домой первой. Горчаков вышел из машины, достал из багажника мою сумку и, несмотря на то, что она была небольшой и легкой, потащил на второй этаж. Возле двери он, наконец, соизволил распечатать свой рот. — Я вас сильно разочаровал? — спросил он расстроенно. — Не могу сказать. Что на меня нашло? Только я протянула руку и дотронулась до его щеки. В этот момент открылась дверь соседней квартиры, и оттуда показалась голова Симочки Кругловой. Не обращая на нее никакого внимания, Горчаков взял мою руку, поднес к губам и поцеловал. «Ах!» — вякнула Симочка и тотчас же захлопнула дверь. «До завтра», — тихо сказал Горчаков. «Понятно», — попыталась растравить я себя, очутившись в квартире. Жена уехала на море. Можно и хвост слегка распушить в интересах дела. Мне, конечно, не хотелось думать, что Горчаков вообще никаких чувств ко мне не испытывает, но в сказочные варианты тоже не особо верилась. Не то, чтобы я ощущала себя лягушкой рядом с царевичем, Нет. В конце концов, Матвей ведь тоже увлекся мной, а он был мужчиной, чья внешность сворачивала женщинам мозги. Но в Матвея я никогда не была влюблена по-настоящему, и в момент нашей встречи он был свободен. А Горчаков занят, и я теряю от него голову. В реальной жизни никак не может случиться, чтобы он предпочел меня своей потрясающей жене. А если бы вдруг и предпочел, то я терзалась бы чувством вины, которое в конце концов, все бы испортила. Вот такая я дура». В понедельник в отчете Шлыковой я снова не упомянула ни о жене, ни о ребенке, ни о няне. Донос, который я долго обдумывала, чтобы он выглядел правдоподобно, отнял массу времени. Горчакова я видела только один раз, и это меня вполне устраивало. Липа дала мне конверт, в котором лежали сверхурочные. Представляю, чтобы я почувствовала при виде этих денег, если бы между мной и шефом что-нибудь произошло в выходные. Целый день я ждала, что позвонит Егор, но телефон молчал, и я поехала на Казанский вокзал. Потом дождалась в условленном месте Веру, и рассказала ей про блондина с плохим зрением, которого видела уже дважды. «Вероятно, твой шеф их интересует гораздо сильнее, чем мой», — предположила она. «Я специально проверяла. За мной никто не следит. После исчезновения Глеба мне звонили только однажды. Подбадривали. Мол, так держать». «Все это ужасно», — вздохнула я. Горчаков что-то заподозрил. В эти выходные он не отпускал от себя Крылова ни на шаг. — Думаешь, твой шеф тебя подозревает? Скажи это Егору, когда он позвонит. Может быть, тебя отпустят? А если убьют? — Ты что? Вера схватила меня за руку и испуганно заморгала. — Ты думаешь? — Разве для них это представляет сложность? Зато никаких концов, чик и все. «Но наши мужья!» — растерянно произнесла Вера. «Я не слышала, чтобы людей убивали семьями. Мы с тобой много чего не слышали. Я закашлялась. После выходных на природе у меня болело горло. Придется Горчакову, кроме сверхурочных, оплачивать еще и мой больничный. Меня немного познабливало». «Да у тебя температура!» — сообщила Вера, потрогав мой лоб. «Немедленно в постель!» И она повезла меня домой. По дороге мы купили самое необходимое — лимоны, витамин С и перцовый пластырь. «Это все равно, что горчичники!» — пояснила Вера. «Только пластырь не надо мочить!» Она приклеила мне пластырь на спину и заставила натянуть шерстяные носки. Потом заварила чай, сделала горячие бутерброды и удалилась, пообещав позвонить завтра. — Завтра вторник. Я еще разок прокачусь вечером на вокзал, — сказала она на прощание. — Вдруг этот заход окажется удачным? Ее не оставляла мысль найти еще каких-нибудь подруг по несчастью. — Ладно, — согласилась я, — только будь осторожна. Ночью у меня поднялась высокая температура. Я кое-как содрала с себя пластырь, который едва не прожег во мне дыру. Включила свет и начала накачиваться жидкостью. Бабушка говорила, чем больше пьешь, тем быстрее спадает жар. В дело шло все. И ромашковый чай, и сок из холодильника, и шиповниковый сироп, и даже разведенное водой варенье. Примерно на четвертой чашке зазвонил телефон. Я посмотрела на часы. «Без десяти три! Неужели очередные неприятности?» «Алло!» — спросила я осипшим голосом. «Кто это?» Трубка молчала. Это молчание показалось мне особенно зловещим. Скорее всего, потому, что за окнами было темно, в квартире страшно, а меня всю ломало. «Наверное, Егор!» — решила я. То, что он так долго не давал о себе знать, меня настораживало. Утром я позвонила Липе и предупредила, что на работу не приду. Потом явилась Симочка Круглова. Ее просто распирала от нездорового любопытства. Что это за мужчина целовал мне руки перед дверью? Она все знала о наших с Матвеем отношениях, поэтому ни чуточки не осуждала меня за легкомыслие. Это мой шеф неохотно призналась я. «Потрясающий мужчина!» восхитилась Симочка. «Он женат». «Ну и что с того? Матвей тоже был на тебе женат», резонно возразила та. «У нас с Матвеем не было детей», продолжала настаивать я. «А у шефа очаровательный сынишка, притом совсем маленький». Симочка с сожалением развела руками. «Действительно, что тут скажешь?» «Хочешь, я приготовлю чего-нибудь?» — предложила она. В этот момент раздался звонок в дверь. «Открыть?» — спросила она. «Или сделаем вид, что нас нет?» «Открой, пожалуйста, и впусти, кто бы это ни был». Симочка скрылась за дверью и через некоторое время ввела в комнату совершенно незнакомую мне крашеную блондинку. Вошедшая была маленького росточка, но очень аппетитная в светлых брючках в обтяжку и коротеньком топе. Крошечную сумочку она держала перед собой, словно взволнованная просительница, пришедшая к благодетелю. «Здравствуйте», — сказала она. «Даже мне, видевшей ее впервые в жизни, было понятно, что неуверенность, которую она сейчас испытывает, чувство для нее абсолютно нетипичное. Обычно дамочки такого сорта» ведут себя иначе. «Добрый день!» просипела я, откидываясь на подушку. Меня била озноб, и не было никакого желания заводить новое знакомство. «Меня зовут Виолетта», продолжала между тем блондинка, присаживаясь на стул. Я... Она замялась и, вздохнув, посмотрела в окно. «Матвей, ваш муж, я имею в виду, «Понимаете, я та женщина...» «Понимаю!» «Я помогла ей». «Вы та женщина, с которой он был в день своей смерти?» «Да-да!» — оживилась Виолетта. «Вот именно!» «И...» «Я думаю, что обязана вам сказать». Она сосредоточилась, ее глаза перестали бегать и хмуро глядели прямо на меня. Матвей в тот день, конечно, пил, но не слишком много, и я ни разу не видела, чтобы он принимал этот, как его. — Доксипин, — подсказала я. Вот — Вот-вот, Матвей вообще не любил таблетки. — Я знаю. — Извините. — Значит, вы думаете, это милиционера наврали, что он был в стельку пьян? — Я просто не знаю, что и думать, — призналась Виолетта, — как бы то ни было. Но я решила прийти к вам и все рассказать. Вы ведь имеете на это право. Видимо, у Виолетты был какой-то особый кодекс чести. А вы в милиции об этом рассказали? Да. А что толку? Полупустую упаковку таблеток нашли в кармане его пиджака. И пить его никто не мог заставить насильно. Очень даже мог, подумал я про себя, а вслух произнесла. — Что ж, спасибо, что зашли. А теперь простите, у меня температура. Симочка проводила совестливую Виолетту до двери, потом вернулась ко мне и присела на край кровати. — Послушай, что происходит? — спросила она. — Ты ведешь себя так, будто точно знаешь, что случилось с твоим мужем. — Это действительно так. Его убили. Наверное, из-за температуры мне было абсолютно все равно, испугается семечка или нет, и вообще, надо ли ей знать подробности происходящего. А из-за чего его убили? Нахмурившись, спросила соседка. Из-за меня, на меня наехали. Хотели, чтобы я стучала на своего шефа. Это того, что провожал тебя вчера до двери? Ну да. Я отказалась, тогда они убили Матве. И что ты? А что я? Теперь стучу, потому что у меня есть еще родственники, которых мне не хочется потерять. Симочка прикусила губу, некоторое время думала, потом спросила. Тебе хоть что-нибудь известно про этих людей? Я невесело рассмеялась, закашлялась и сквозь кашель просипела. «Кое-что!» «Послушай, Мариша, я не стану давать тебе советы», — повела бровями Симочка. «Ты женщина умная и сообразительная. Я лишь внесу одно предложение». «Давай», — разрешила я. «Все, что ты знаешь, ты должна записать на видеокассету и спрятать ее в надежном месте». «У меня нет видеокамеры». «Ну на аудиокассету!» Все равно ты сейчас торчишь дома. Возьми магнитофон и сделай запись. Так всегда поступают люди, которых шантажируют или запугивают. Вдруг с тобой что-нибудь случится? Вот спасибо-то!» Я закрыла глаза. Передо мной проплывали обесцвеченные сны, подернутые дымкой реальности. «Ты поспи, а я пойду собираться. У меня отгулы накопились, поеду в деревню». Вернусь в среду вечером и зайду тебя проведать». Я помахала ей слабой рукой, и, обессиленная, тут же уснула. К обеду позвонила Липа. «Липа, мне так плохо!» — пожаловалась я. «Глотать не могу». «Какая у тебя температура? Высокая?» «Это, наверное, ангина. Подожди, я сейчас приеду». «Но приехала ко мне вовсе не она» горчаков в компании с молодым врачом который ворвавшись в квартиру сразу принялся надо мной издеваться выставив шефа на кухню он вертел меня так и сяк лазил в горло палочкой проверял пульс измерял давление и температуру его руки казались мне такими же холодными как и диск фонендоскопа, которым он в меня тыкал в конце концов Он угомонился, сделал мне укол и позвал Горчакова. Они о чем-то тихо говорили, искоса поглядывая на меня. Через некоторое время я уснула. Несколько часов сна вернули меня к жизни. «Это не ангина», — сказал Горчаков, которого я увидела, открыв глаза. «Всего лишь переохлаждение. Скоро будете как новенькая». Он сидел на краю постели и держал меня за руку. Я осторожно освободила пальцы. Я уже и так чувствую себя человеком. Мне было жутко неудобно. Я была растрепана, неумыта и, наверное, ужасно непривлекательна. «Врач велел вас покормить», — произнес Горчаков. «Сейчас поедите, и я уйду. Глотать не больно?» «Только чуть-чуть». Я послушно съела все, что он приготовил. «У вас нет запасного ключа?» — спросил он на прощание. «Вам не стоит вставать». «Можете просто захлопнуть за собой дверь». Фраза прозвучала как-то уж слишком сурово, и я поспешила добавить. «Огромное спасибо за все!» «Я не сделал ничего особенного», — повел бровью Горчаков. «Приятно, когда о тебе заботятся», — тихо сказал я. «Конечно, я понимаю». Вам не хватает мужа?» Он ушел, а я подумала, что отношения у нас с ним в последнее время сложились чрезвычайно странные. Было гораздо спокойнее, когда я обожала его издали. Ближе к вечеру я выползла из кровати, приняла душ, причесалась и переоделась в джинсы и свитер. Вдруг Горчаков вернется. Но вместо него ко мне пожаловали другие гости. Привезла их Вера. Она позвонила со своего мобильника и радостно прокричала: А ну-ка, выгляни в окошко. Я послушалась. Вера стояла под моим балконом, прижимая трубку к уху. Из ее автомобиля выбирались две незнакомые женщины. Я их нашла, победным тоном продолжала Вера. Еще две жертвы Шлыкова. Ты представляешь, что у нас получается? «Представляю, — сказал я, — у нас, получается, подпольная организация. Они тоже вдовы?» Вера немедленно подтвердила мое предположение. Ира Медведева оказалась совсем молоденькой девушкой, невысокой, с потрясающе красивой косой, спускавшейся ниже пояса. Она зарабатывала себе на хлеб в танцевальном шоу Коломбина, а она маслица к нему... В постели директора цеха по производству питьевой воды льдинка. Ее 20-летний муж погиб в автокатастрофе через два дня после того, как она наотрез отказалась сотрудничать со Шлыковым и доносить на своего любовника. Катя Пашкова была старше нас всех, 42 года, взрослые дети. Ее роман с директором загородного клуба был сущим безумством. Она уже хотела его прекратить когда в ее жизни появился Шлыков. Последовали угрозы, затем самоубийство мужа. Он застрелился из собственного пистолета, даже не оставив предсмертной записки. «Что же это делается?» Бескровными губами прошептала Вера, когда женщины по очереди рассказали свои истории. «Просто абсурд какой-то! Выходит, у нас можно мочить людей, как воробьев!» Ни тебе наказание, ни тебе мук совести. Они что там в разведке? Совсем отмороженные. Вместе с удостоверениями получают ледяное сердце и лицензию на массовый отстрел граждан. А мне кажется, сказала Катя, что этот Шлыков злоупотребляет своим служебным положением. Возможно, он начальник какого-нибудь подразделения и контроль над его действиями минимальный. Набрал себе отморозков и с их помощью совершает все эти злодейства. Тогда, очевидно, на них можно пожаловаться, робко предположила молоденькая Ира, каким-нибудь вышестоящим начальником. Понимаете, если мы только сунемся в эту организацию, а Шлыков узнает об этом, нам ведь не жить. Если он преступник, то мы свидетельницы. Вот ведь в чем проблема, сказала Вера. «Нас уберут тотчас же». «У меня есть совершенно конкретный план», — продолжила Катя. «Мой муж был бизнесменом со связями. К нам в дом приходило множество людей. Сейчас я занята тем, что ищу среди них того, кто мог бы познакомить меня с нужным человеком. Другим ФСБшником? Точно. Если мне это удастся, информация пойдет совсем с другой стороны». Шлыкова проверят так, что он об этом не узнает и никогда не догадается, что это мы на него настучали, поэтому нам не будет грозить опасность. — А что? Это очень даже разумно, — согласилась я. — Если найдется какой-нибудь высокопоставленный чин, готовый нам помочь, то план вполне может сработать. — Ну, не верю я, что наши федералы такие скоты, — взмахнула руками Катя. «А вы видели этого сопляка с серьгой в ухе?» «Он моложе моего старшего сына!» Егор Мазуренко сознанием дела пояснила Вера. «Мы с Маришей знаем о нем все, где работает, где живет, на какой машине ездит. Я в выходные пыталась следить за ним, но он два дня просидел дома, как назло». «Вот это да!» — восхитилась Ирочка от волнения терзавшая свою косу. «Вы такие смелые!» «Можно я покурю?» спросила Катя. Она была ухоженной дамой с красивыми, но тяжелыми чертами лица. Сразу привлекали внимание дорогое платье, изысканные сумочкой и туфли. Вероятно, ее муж действительно ворочал крупными делами, и среди его знакомых вполне можно найти нужного человека. Катя знала, что делала. «Я так рада, что мы познакомились с чувством, — сказала Ирочка, когда пришло время прощаться. Это большая моральная поддержка. Только встречаться нам нужно осторожнее», — предупредила Вера. «Сегодня я сплоховала. Привезла вас сюда, к Марише. За ней все время кто-то следит. То неизвестный блондин, то Егор Мазуренко. Если нас увидят вместе, хана!» — А ты догадываешься, почему за тобой наблюдают? — спросила Катя. — Мне кажется, у них какие-то особые виды на моего шефа. Или они не уверены в том, что я не сбегу от них на край света? — Разве от них сбежишь? — тоскливо вздохнула Катя. Мы тепло распрощались, записав телефоны друг друга. — Я сделаю все, что от меня зависит, — уходя горячо пообещала Ирочка. Если надо будет следить за кем-то, можете на меня положиться». «И на меня», — поддержала ее Катя. Я вышла на балкон, чтобы проверить, не оживается ли поблизости кто-нибудь подозрительный. Мы с Верой держали в руках трубки. Я домашнего, а она мобильного телефона. «Ну что?» — спросила Вера, достигнув первого этажа. «Стойте тихо», — тотчас же предупредила я. Вижу опасность. Я увидела у подъезда типа, который был мне смутно знаком. Я изо всех сил старалась вспомнить, где и когда видела его. Тип поднял голову и посмотрел на мой балкон. Он не похож на ФСБшника. Пронеслось у меня в голове, и в тот же миг я вспомнила, откуда его знаю. В прошлый раз я видела его возле мусоропровода и подумала о том же. Выходит, я ошиблась. Раз он топчется здесь, значит, следит. Брюнет с маленькой щеточкой усов, немного грузный, внешне довольно приятный. Его надо срочно удалить с поля, иначе девочки просидят в подъезде бог знает сколько времени. «Эй ты!» — крикнула я, перевесившись через перила балкона. «Следопыт доморощенный! Чего тебе тут надо, а?» Усатый вздрогнул, бросил на меня взволнованный взгляд и, втянув голову в плечи, прибавил шагу. «Иди, иди! Шпик недоделанный!» продолжал он надрываться я. «Еще раз увижу! Морду набью!» Мужчина пошел еще быстрее и через секунду свернул за угол дома. «Девочки, можете выходить», сообщил я в телефонную трубку. Вместо ответа из нее послышались какие то непонятные стоны вера испугалась я что там у вас происходит мы умираем со смеху вот что еле выговорила она слышала бы ты себя со стороны по крайней мере теперь у вас есть время чтобы уехать незамеченными важно сказала я мы еще не набрали силу у нас нет на руках ни одного козыря Ничего важного, кроме информации о том, где живет Мазуренко, у нас не было, а она не представляла большой ценности. Наверное, то, что произошло следующим утром, было задуман Небесной канцелярией как прикол. Не знаю, что заставило мерзопакостного Егора постоянно появляться в поле моего зрения. Может быть, его привлекала моя строптивость? и ему нравилось кичиться моральным превосходством. Допускаю, что Шлыков вообще не знал о его проделках, и явления Егора представляли собой чистую самодеятельность. Уж слишком он был молод, зол и самонадеян. Как бы то ни было, но когда я приблизилась к офису, Егор уже стоял там, прислонив крутую задницу к капоту своей дорогой машины. Увидев меня... Он нехорошо усмехнулся. Я благоразумно остановилась поодаль. Мне совершенно нечего было ему сказать. Отлепившись от машины, он поманил меня пальцем. Это было ужасно унизительно, но я все же подошла. Не хватало еще, чтобы кого-нибудь убили только за то, что я изображаю себя недотрогу. «А ну-ка, Марина Александровна!» — Отчитайтесь, — велел Егор, — где жена вашего шефа? Почему вы ничего не сообщили о том, что она с ребенком выехала из страны? Выходит, блондин, болтавшийся неподалеку от дачи Горчакова, все выведал и без меня. Наверное, видел, как Альбина с мальчиком и няней садились в машину, нагруженную чемоданами. Глупо ли питать, что я ничего не знаю, ведь я находилась там все выходные. «Я думала, раз на Кипр безвизовый въезд, это для вас не неважно», пробормотала я, стараясь не смотреть на своего мучителя. Он протянул руку и, больно схватив меня за подбородок, заставил посмотреть себе в глаза. «Вам что? Мало в жизни потрясений». Я побледнела и в этот самый момент увидела Горчакова. Он только что выбрался из своей машины, и стоял неподалеку, наблюдая за нами. По его лицу нельзя было догадаться, что у него на уме. «Мой шеф», — предупредил я Егора, — «вам лучше уйти». Продолжая держать меня за подбородок, он чуть повернул голову. Горчаков двинулся в нашем направлении. Его взгляд казался каким-то скучным. «Убери от нее клешню», — тихо произнес он, подойдя совсем близко. Рука Егора, отпустив мой подбородок, молниеносно скользнула под пиджак. Горчаков напрягся. Видимо, этот жест был ему хорошо знаком. Я впервые задумалась о том, чего ему стоит его бизнес. Конкуренты, наезды, разборки. И у него наверняка есть крыша. «Чтобы я видел тебя здесь в последний раз». Спокойно, но твердо сказал Горчаков. Он наступал на Егора, одновременно оттесняя меня плечом к двери. Егор молча улыбался и не двигался с места. Я представила, что шеф сейчас ударит его, а тот достанет пистолет и выстрелит. Рванулась вперед, протиснулась между противниками и встала лицом к Егору. Сейчас не время. Умоляюще пробормотала я, схватив его за локоть. «Пожалуйста!» Горчаков неожиданно наклонился и, взяв меня под коленки, переставил в другое место, словно стул, оказавшийся на дороге. ну — сказал Егор, когда они снова очутились лицом к лицу. «Хочешь повыпендриваться перед девочкой?» Я в панике оглядывалась по сторонам, и вдруг заметила мелькнувшую в окне кабинета шефа пеструю рубашку. В такой ходил Крылов. Шлыков ведь не хотел, чтобы тот догадался об интересе ФСБ к его шефу. Если вытащить его на улицу, Егор пойдет на попятный. Крылов раньше работал в той же конторе, что и он. Говорят, эти ребята узнают друг друга моментально. Егор не захочет светиться, ведь, афишируя связь со мной, Он поставит меня под подозрение, и Шлыков лишится источника информации. Я со всех ног бросилась в офис. Вихрем пронеслась мимо липы и рывком распахнула дверь кабинета. Крылов стоял возле окна и с любопытством смотрел на улицу. То, что видел он, в ту же секунду увидела и я. Егор лежал на капоте своей машины а Горчаков прижимал его сверху, держа за грудки. — Что же вы стоите? — закричала я, в запале стукнув Крылова кулаком в спину. — Идите туда! — Зачем? Он пожал плечами, кажется, даже не заметив моего точка. Сергей сам справится. — Или вы просите защитить от него вашего любовника? «Любовника — Любовника! — возмутилась я. — Да как вы смеете? — — Спокойствие, — сказал Крылов, ухмыляясь. Все уже кончилось. — Новая штучка, Марина Александровна, — воскликнул Горчаков, входя в кабинет. — Заставляете меня рисковать жизнью ни за что, ни про что. Зачем назначать свидание прямо возле офиса? Терпеть не могу поддонков. Чуть не подрался с ним, ей-богу. Не знаю, что означало это «чуть», но воротник его рубашки был порван а на губе запеклась кровь. «Если я сейчас скажу, что не назначала никаких свиданий, то сразу же возникнет резонный вопрос, кто такой этот Егор?» «Если вы думали, что у меня свидание, зачем полезли меня защищать?» «Действительно, зачем?» Довольно ехидно переспросил Крылов. «Мне тоже интересно». Дверь из кабинета в приемную оставалась открытой, и липа которая все слышала, вошла без стука. — Не обращай на них внимания, — сказала она успокаивающе. — Это всего лишь инстинкты, так что разумные объяснения происшедшего искать бесполезно. — Пойдем работать, вы не против? — вежливо обратилась она к Горчакову. — Подождите, — сказал он, глядя на меня. — Задержитесь, пожалуйста, Марина. Нам надо поговорить. Крылов взял липу под локоть и вывел в приемную, тихо притворив за собой дверь. «Я смотрю, в последнее время вы с этим типом не расстаетесь», — заметила я. «Не поможете обработать рану? спросил Горчаков, не реагируя на мой выпад. «Все-таки я из-за вас пострадал». «Как будто я об этом просила!» «Ведь этот гаденыш то и дело звонит вам с угрозами. Вы даже один раз плакали при мне». А поскольку меня воспитали на героических книгах, я не мог не вмешаться. — Ваше имя, случайно, не Тимур? — ехидно спросила я, глядя на тоненькую струйку крови, сбегающую по его подбородку. «Можно — Можно? Я достала из кармана платок и осторожно приложила к разбитой губе Горчакова. — Господи, еще недавно я и подумать не смела, что смогу касаться его лица вот так запросто. Проблемы, стоящие передо мной пугающим частоколом, вдруг показались пустяковыми. Он заступился за меня! С ума сойти! Мне пришлось несколько раз смочить платок перекисью. Потом я зашивал рубашку прямо на своем спасителе. Несмотря на непосредственную близость, Горчаков не сделал даже попытки подержать меня за руку. Только следил за каждым моим движением. Встречаясь с ним глазами, я тут же отводила взгляд. В мозгу свербила. Сегодня среда, и мне придется снова сочинять компромат и тащить его на вокзал. Почему Егор не забирает эти бумажки сам? Или присылал бы кого-нибудь из тех типов, что шляются у меня под окнами? Наверное, они считают, что эти поездки должны меня дисциплинировать. Неожиданно. Наше уединение прервала Липа. — Время, Сергей Алексеевич! — прокричала она, громко постучав в дверь. — Действительно, в распорядок дня Горчакова утренняя драка уж точно не входила. — Как ты считаешь? — нахмурившись, спросила Липа, когда Горчаков отчалил вместе с Потоцким на какую-то встречу. — Близкие отношения с шефом пойдут тебе во вред или на пользу? Во вред, ни секунды не задумываясь, ответила я. Я вижу во всем этом одни только минусы. Но устоять, тем не менее, не можешь. Не могу, согласилась я. А что? Просто я тут подумала. Вероятно, со мной что-то не в порядке. В каком смысле? Я не в состоянии понять всего этого. У Липы был по-настоящему задумчивый вид. Страдать из-за мужчины что это вообще такое? Я тяжело вздохнула и попыталась объяснить. Представь себе, что когда ты его видишь, у тебя внутри появляется теплое и прекрасное чувство. Это радость, которая одновременно вызывает слезы. Она тебя так и распирает. По всей видимости, мое объяснение Липу испугало. Она встревоженно положила руку себе на живот, будто проверяя, Все ли с ней в порядке? Хочешь сказать, это связано с физиологией? Да нет же, дурочка, только с чувствами. А что нужно сделать для того, чтобы тебе понравился мужчина? Ничего. Он тебе или нравится, или нет. Сразу? Ну, чаще всего да. Но иногда бывает, что люди знакомы много лет, а потом вдруг наступает момент, когда они понимают, что созданы друг для друга. «Господи, как это можно понять?» — недоверчиво спросила Липа. «Вокруг столько народу!» «Липа, обещаю тебе, как только на твоем пути встретится он, ты сразу же это поймешь!» «А что ты собираешься делать с Горчаковым?» — не сдавалась неугомонная Липа. «Собираюсь использовать его по назначению. Как самца, а потом... А потом видно будет...» «По-моему, это и называется увести мужчину», глубокомысленно заявила она, «завлечь его в расставленные сети». Я усмехнулась. «Интересно, что бы ты сделала на моем месте?» «Я всегда делаю только то, что мне хочется», безапелляционно заявила Липа. «И тебе советую, никогда не будешь терзаться. Знаешь английскую поговорку? Полюби себя сам, и тебя полюбит Бог». Это, конечно, мудро, но на чужом несчастье, говорят, счастье не построишь. Так я не поняла, ты хочешь счастье или немножко удовольствия? Что называется вопрос на засыпку? Действительно, чего я хотела? Подумав немного, я ответила. Конечно, я хочу счастья большого и всеобъемлющего, но поскольку знаю, что оно недостижимо согласно ограничиться и простым удовольствием. «Если ты не будешь брать от жизни все, она заберет у тебя и то малое, что ты имеешь», — изрекла умная Липа. В этот момент у меня на столе зазвонил телефон. Я схватила трубку и услышала взволнованный голос Симочки Кругловой. «Алло, это ты, Мариша?» «Извини, что звоню тебе на службу, но у меня тут такое!» Что-то случилось, я уже привыкла к тому, что постоянно что-то происходит. Понимаешь, я приехала из деревни, захожу в подъезд, поднимаюсь по лестнице, открываю ключом дверь. Я заранее поежилась, представляя, что сейчас последует самое ужасное. А у меня в квартире кто-то есть. Кто? Не знаю, но он шевелился на кухне. Может, бомж какой-нибудь залез? от него бы пахло, — возразила Симочка. — А ты вызвала милицию? — Сейчас вызову. Только сначала у тебя хотела спросить. — Может, это тот, кто охотится за тобой, устроил себе логово в моей квартире? — А почему ты думаешь, что за мной кто-то охотится? — неуверенно спросила я. — Но ведь ты сама сказала, что Матвея убили. — Симочка, умоляю, забудь все, что я тебе говорила. У меня был жар. «Как я могу это забыть?» резонно возразила она. «Все слишком серьезно». Еще некоторое время я потратила на убеждение. липо слышавшая, естественно, весь разговор, по крайней мере, с моей стороны, не стала ничего комментировать. «Шеф сегодня больше не появится», сообщила она мне, когда я положила трубку. «Слава Богу!» выдохнула я. «Хорошенькое дело!» Сначала радость внутри, которая распирает, а потом слава Богу. Может быть, я ни в кого до сих пор не влюбилась, потому что у меня хорошо развит инстинкт самосохранения.